Творческая группа «Сами сдат» представляет Контур боли Эпилог Осень в Новосибирск пришла раньше обычного, но наступала она так мягко, словно извинялась перед городом за отнятое до срока тепло. Дожди были короткими и шли только по ночам. К обеду же раскочегаривало почти по летнему. Правда, к вечеру снова холодало, и в кронах деревьев уже просвечивали желтые пятна, как ранее седина. Человек в легком сером пальто вышел из здания вокзала и остановился перед застекленным переходом между корпусами. В его движениях сквозили искованность, т н е г а и явное желание вдохнуть полной грудью. Как у ветерана бесконечной войны, чудом вернувшегося домой. Он спешил, но не позволял себе торопиться. Он знал, что первые минуты – это самое драгоценное впечатление, которое уже не повторится. Какой-то мужичок в клетчатой рубашке направился к нему, чтобы спросить зажигалку, но вдруг передумал. Круто свернув, мужик прошел мимо и целеустремленно зашагал дальше, пока не наскочил на урну. Гарин небрежно сбросил рюкзак под ноги, потом снял пальто и перекинул его через правую руку. Обе лямки рюкзака он надел на левое плечо и двинулся от вокзала. Шел он не быстро. Олегу нравилась м о щ е н а я площадка около лестницы и круглые красные цветники с таким же красными цветами и симпатичный, будто игрушечный домик впереди. Ему нравилось все, что он видел. Спускаться метро не хотелось. Станция площадь Гарина Михайловского, Марина столько раз о ней шутила, что это перестало быть смешным, находилась в двух шагах от вокзала. Но Олег направился к площади. Остановившись напротив гостиницы «Новосибирск», он вытянул левую руку. Часы Фрэнк Мюллер блеснули на солнце так, что манекены в витрине как будто заулыбались. На странное сочетание потертого детского рюкзачка и усыпанного бриллиантами циферблата обратили внимание немногие. Лишь штучная дама на автобусной остановке и двое парней лет по 20, которые слонялись по улице без дела. Гарин дождался, пока светофор покажет зеленый, и снова поднял руку. В потоке машин, сорвавшихся с перекрестка, было несколько такси, но все оказались заняты. Из второго ряда к Олегу л начал перестраиваться старенький синий опель, но уже прижавшись к тротуару и притормозив, почему-то проехал мимо. Гарина похлопали по спине. «Закурить не найдется?» «Не курю», — сказал он, не оборачиваясь. «И пива не пью. Телефона тоже нет. И как пройти библиотеку, я не знаю. Честно не знаю, ребят». Молодые люди обступили Олега с двух сторон. «Ты че такой смешной?» С игрозой спросил один из них. «А ты почему такой грустный?» — весело ответил Гарин, потом поманил его пальцем и в полголоса добавил. — Не бойся, Светка никому не расскажет. У гопника отвисла челюсть. — А времени сколько не проинформируешь? — подал голос второй. — Проинформирую, — охотно отозвался Олег. — Вон, часы на столбе, видишь? — п о л о в и н а четвертого. — Ровно в одиннадцать вечера вы отправитесь по домам и ляжете спать. — А сейчас вы купите в хозяйственном магазине два больших мешка? И пойдете по улице Ленина собирать мусор. И не до поворота, а до самого конца. До Красного проспекта. Потом обратно. Олег шагнул в сторону, чтобы оба человека попали в поле зрения. Завтра утром вы будете чувствовать себя превосходно. Ласково продолжал он. Вам захочется устроиться на завод. Не противьтесь этому желанию. Когда-нибудь вы мне скажете за это спасибо. Ну, если, конечно, вспомните. Синий о п е р сдал назад, и водитель любезно открыл гарину дверь. Олег закинул в машину рюкзак, затем пальто и уселся сам. «Эй — Эй! — крикнул он, выглядывая в окно. — А на Светке женись, не сомневайся. И не тяни с этим, а то она ни в одно платье не влезет. У вас же двойня. — Поздравляю, брат! — с улыбкой закончил Гарин. Водитель не с п р а ш и в а я адреса, рывком тронулся с места. — Настроение сегодня такое хорошее, — неожиданно поделился он. «Наверное, «Наверное — Наверное, из-за погоды. — Наверное, — благодушно произнес Олег. Опель доехал до перекрестка и повернул. Впереди над дорогой висело небольшое пушистое облако, но тень от него убегала все дальше. Улица Челюскинцев, ш и р о к о я и с в е т л о я приветствовала Олега как могла. Витрины магазинов сияли, деревья трогательно трепетали листьями. На парапете перед сквером сидели литком четыре простые полосатые кошки. Они проводили опель долгими внимательными взглядами, затем синхронно почесали уши и вернулись к созрецанию мира. «А ты, как я понимаю, не местный», – сказал водитель. – «Надолго наши края?» Гарин немного помолчал, прищурился, по примеру, кошек на солнце и пожал плечами. Навсегда. Конец книги. Контур боли. Читал Михаил Михайлов. Майк 555.